Глава 33. «Начинай», — приказал отец Алисе, когда все расселись по местам. «Давай, вываливай всё, да не ври!» Девочка надулась. «Вечно я у вас виновата! Ещё ничего не сказала, а уже брешу!» Отец застучал кулаком по ручке кресла. «Хорош дуться! Надоело твою кислую морду видеть!» Лиса стиснула губы. «Подождите, Алексей!» — попросила я. Алиса — взрослая умная девушка. Она не собиралась обижаться, как глупый маленький ребёнок. Ей нужно собраться с мыслями, так? Лиса кивнула. «Может, тебе будет проще, если я задам пару вопросов?» — предложила я. «Хорошо», — согласилась девочка. «Ты знала про аукцион?» «Да». «Бабушка тебе рассказала?» «Да». «Что именно?» «Надо получить место на конкурсе, тогда меня пригласят на бал. Там заплатят за участие много денег, и я уеду навсегда жить за границу, куплю там квартиру», — затратурила девочка. «От родителей злых избавлюсь, никто больше меня не обидит, дурой не назовёт. Стану покупать себе что хочу, вещи, бижутерию. Бабушка на меня деньги сейчас потратит, а я ей их из полученных за бал верну. Но мне надо победить на конкурсе, и...» Алиса приложила палец к губам. «Никому не словечка, иначе получится, как с барским». «А что случилось с этим мальчиком?» — поинтересовалась я. Лиса прижала руки к груди. Бабушка сказала, что сестричку Егора, такую же красивую, как я, позвали на бал. Ей подобрали жениха, принца, очень-очень-очень богатого. Он девочке всего надарил. Столько хорошего! А брат позавидовал и разболтал всем про её удачу. Жених рассердился, разорвал помолвку, отнял всё-всё назад. Остался этот Егор Барский с носом. Ему принц квартиру купил, пятикомнатную, и отобрал. «Если я кому пробал, скажу со мной, как с Егором будет, всего лишь что на балу получу, я молчать должна». До меня дошло. Ну, конечно. Егор никак не мог быть одноклассником Лисы. Ведь он умер несколько лет назад и уже тогда учился в десятом классе. А Гриновой сейчас только 14 лет. Об этом ей бабка рассказала. Алиса всхлипнула. Я так старалась молчать, а язык ляпал-пробал, прямо сам собой говорил. При вас болтнула, и при Анюте. Случайно, я не хотела. Бабушка вернулась в раздевалку, стала медали искать, а ее нет. Она на меня с кулаками. Я плакать. Стилиста Амалия Генриховна услышала, королеву позвала. Та примоталась с вопросами, и я.. Пробал бал Егора Барского, но случайно вышло, честное слово. Когда Анюта ушла, бабушка меня чуть не убила, за горло схватила, зашипела. Удушить тебя, дуру, хочется, но нельзя. Где медаль, где?» Алиса заплакала. «Эй, эй, эй!» – занервничал Алексей. «О чём тёрке? Какая медаль?» Я не обратила внимания на его вопрос. Ты не знала, что сумма, вырученная на аукционе, это колым, который заплатит родителям жених. Что такое колым? удивилась Алиса. Меня после бала замуж очень богатый мужчина возьмет, на своем самолете в Америку увезет. Прощайте все злобины, оставайтесь в Москве. Дверь отворилась, появился Никита. Отстаньте от нее. Лиса дурочка, бабка перед ее носом морковкой помахала. И на всё девчонка согласилась, она не в теме. Бабуль ей новое платье купила, туфли, сказала, съездишь на бал, тебя замуж миллиардер возьмёт. Каждый день сможешь обновки покупать, но матери с отцом ни слова, иначе они тебя не пустят, останешься опять ни с чем. Другим детям сладкое родители купят, а тебе ничего, как всегда. У Алиски комплекс, думает, что всё самое лучшее нам со Светой достается, а ей фиговина на Рагулине. Бабка это просекла и в своих целях использовала. Она умная была, но очень хитрая и злая. Только о деньгах думала, совсем взбесилась, когда ее обворовали. «Маму обокрали?» — подпрыгнула Катя. «Да у нее взять нечего, ни золота, ни серебра. Ложки из нержавейки, чайный сервиз еще со времен моего детства». Кит смеялся. «Бабулька всех красиво обманывала. Видела у нее на кухне СВЧ печку?» Конечно. Кивнула Горенова. Мать о ней мечтала, но купить не могла. Я сэкономила и подарила, еще полочку приобрела. Ну такую, к стене прибить, чтобы агрегат повыше поднять, тогда он места на столешнице не занимает. Давно, правда, дело было, когда мама в новую квартиру вселилась. Если печку с подставки снять, за ней дверцу сейфа увидишь, пояснил Никита. Да ладно, отмахнулся Алексей. Папа, ты когда у бабушки в последний раз в гостях был? прищурился сын. Тот почесал нос. «Ну, после того, как старую пятиэтажку расселили, и мы в разных квартирах на моей радости чутились, теща меня к себе один раз всего зазвала. Деньги мне... Тебе этого знать не стоит!» Кит усмехнулся. «Я в курсе, что на тебе долг офигенный висит. Папа, ты поорать любишь, но сразу отходишь, долго не приматываешься, как мама». Вот она всем постоянно недовольна, ворчит себе под нос, ноет, жалуется, а ты повяжешь пять минут и затыкаешься. Но в конце каждого месяца ты делаешься похожим на мать. 29-го числа тебя всё начинает бесить, только и говоришь, денег на вас, дармоедов, нет, как выжить. Весь доход словно в трубу высасывает. Мать тебе что-то скажет, ты и тумака. На Алиску налетаешь, идиотка её обзываешь. Светки и пенделя, хотя она себя, как обычно, плохо ведёт. Ко мне с ерундой прицепишься, и все твои вопли с одним припевом, где бабло взять. 5 числа следующего месяца ты опять нормальный успокоился. Знаешь, пап, на ПМС твое поведение похоже, бесишься, как от прилива гормонов, но у мужчин месячных нет. Пока я маленький был внимания на твои выверты не обращал, а потом заинтересовался, с чего попаша в дракона с регулярностью превращается, отчего цикл такой с 29 по пятое? Ну и подумал, начало месяца — это какие-то платежи. Набрал отец денег в долг, а теперь с трудом платит. Очень интересно мне стало, ну и залез к тебе в ноутбук». «Он запоролен, процедил Алексей. «Чужому не войти». Никита рассмеялся. «Уж сколько раз твердили миру. Придумывайте оригинальные коды, но нет же. Народ пишет клички кошек-собак». «У нас животных нет, поэтому ты нашёл самый оригинальный шифр. День, месяц и две последние цифры года своего рождения. Оборжаться. Лучше всего просто пальцем в клавиатуру потыкать. Случайный набор быстро никто не подберёт. Потребуется подключать второй комп с программой определения доступа». На лице Алексея появилось растерянное выражение. «Не парься, папа», — усмехнулся подросток. «У тебя талантливый умный сын, а в компьютерах я гений». «Как ни старайся шифроваться, я взломаю. Поэтому меня большая американская фирма пригласить на работу хочет. Я в твоих финансовых документах порылся, мимоходом косяк нашёл. За один год ты налоговый переплатил. Если хочешь, потом покажу. Но не о том речь. Я увидел, что каждый месяц 5 числа с твоего счёта испаряется круглая сумма. Налом её забирают, и она всегда примерно одинаковая. На жизнь остаётся мало, почти ничего». «А бесишься ты, потому что опасаешься не набрать за 30 дней нужные деньги и отдавать их так жалко. Сначала я решила, что ты у барыги в плену, захотел посмотреть, кто в жабры тебе вцепился, и проследил за тобой». «Что сделал?» — зёрнулся Алексей. «На хвост тебе сел», — пояснил Кит. «Пятого утром около твоей автомастерской окопался, приехал туда заранее, ещё до твоего прихода». «Ты же был в школе!» — возмутилась Катя. — Тебя на автобусе увезли! — Ну, мама, — усмехнулся Кит, — ты прямо как маленькая. Сказал Валентине Федотовне, что ногу подвернул, когда из мини вылезал. Она меня с тем же шофером, Петром Сергеевичем, в клинику отправила. А я дочке водителя курсовые за деньги пишу. Она в институте учится, но дура полная. — Что ты делаешь? — отрапил отец. Доклады идиотам-студентам составляю, контрольные решаю, гонорар получаю, радостно заявил Никита. Откуда у меня деньги взялись, чтобы светки уши праздничные в магазине купить? Игрушки ей, конфеты кто притягивает? Я. Мне Светка нравится, она молодец, спуска вам не дает. И с ней договориться легко. Попрошу, Светик, начинай бузить, орать. Надо, чтобы мать на тебя переключилась. Я тебе за услугу завтра чипсы притащу. Светка сразу а, -а, а На пол кинется, ногами сучит. Актриса, блин. Мама к ней бросается, от меня отлипает. Могу что угодно на компьютере смотреть. А то у мамахин манера войдет в комнату на цыпочках, встанет за спиной и как взвизнет. Чем ты занимаешься? Вот только не надо думать, что я порноху гляжу. Не до ерунды мне, чужой доклад за бабло пишу. А мать не отваливает. Почему текст про музыку и начинает лезть не в своё дело? А так Светка орёт, чипсы зарабатывает, я наушники нацепил. Кайф. Алиске тоже ерунду приношу для отвода глаз, чтобы мамашка считала, что я сестёр обожаю. Вот надо мне было в магазине в один отдел отойти. Я Светуське мигнул, она супер понятливая, прямо как я. Хочу уши. И утопали мы, куда я хотел. Светки уши, эскимо за работу. У нас с ней симбиоз. Кто? жалобно спросила Катя. Зачем тебе деньги? Что? ухмыльнулся слишком умный сын. Симбиоз. Как-нибудь объясню тебе непонятное слово. А рублики необходимы на iPad, iPhone, комп хороший. Вы мне все это не купите. Ты же говорила, что из Архимеда все это принес, растерялась Катя. Врал я! хихикнул Никита. «Тебе только скажи, что зарабатываю, сразу отнимешь. А нужно свои средства иметь. У тебя грязный фантик, и то не выпросишь. Ты его на покупку своей шубы занычишь». «Бе! Как можно носить чью-то шкуру? Фу!» «Никита, я помню, как ты в магазине сообщил, что получаешь плату за очистку машин соседей от снега. Про курсовые контрольные тогда ни словом не обмолвился», — напомнила я. Никита положил ногу на ногу. Саврал, Не стоило вообще про бабло упоминать. Ступил. А предки сразу прицепились. Я сообразил, нельзя им про реальный заработок докладывать. Мать всполошится, может в школу побежать. Валентине нажалуется, та разборку устроит. Ну и придумал про снег. Я гений, но даже феноменально умный человек может тупануть. Мамахин то могла с соседями потрепаться, но пронесло. А вот с папой я всё правильно сделал. «Шофёру сказал, дядя Петя, вашей дочери бесплатно три курсовые сделаю, а вы меня за это весь день возите и никому ни слова. Если проболтаетесь, я в деканат вашей Наташки стукну, что она не сама курсовые пишет». Он согласился, а куда водили деваться, если у дочки вместо мозга вата? «Хм, да», — крякнул Степан. «Молодец». Никита воспринял слова Дмитриева всерьёз. «Конечно». Ума у меня на десятерых. Я в минивыне в мастерской отца сидел. Долго караулил. Около двух он вышел и куда-то поехал, и я за ним. Валентине Федотовне позвонил, отчитался. Нога в порядке просто растянул, но болит. Можно с Петром Сергеевичем за книгами пролить? Они все в разных магазинах мне ходить больно. Директриса ответила: Конечно, дорогой, Пейтя твой столько, сколько надо. В школу не возвращайся, купишь литературу, отправляйся домой. Тебе сегодня спортивные занятия ни к чему. Отец приехал сначала в банк, потом в кафешку, сел прямо у большого окна. Никита состроил гримасу. Папахин не штирлиц. Если не хочешь, кому на глаза попасться, устраивайся в тёмном углу у тубзика. А отец показ себя выставил. Гляжу, бабка наша чешет, села напротив взяться, Тот конверт перед ней швырнул. Бабулька его открыла и говорит. «Чего купюры такие грязные? На полу их возил?» «Стоп!» — скомандовал Степан. «Взрослые в кафе, ты в машине. Как слова бабушки услышал?» Никита расставил ноги. «Ну, вы спросили, ржака!» «Поясню для пещерных человек и обезьян. Приборчики маленькие продаются. Принцип их действия объяснять не стану, не поймёте. Просто скажу». У отца в сумке лежал типа передатчик, у меня в руках вроде приёмник. Радиус действия хороший изначально был, но мне его одноклассник Костя улучшил. Он инженерный гений. Подложил отцу прослушку, уточнил Степан. Легче только конфетку развернуть, развеселился Кит. В его сумке есть внешний кармашек, папашка им никогда не пользуется. «Где взял приспособление?» — вклинилась я. «В интернете, конечно, вот глупый вопрос», — пожал плечами Никита. «Курьер прямо в школу привёз, а Костик в нашей мастерской над этой фигнёй поколдовал. У нас всё нужное есть». «Хорошо учиться в Архимедиа, не выдержала я. «И мини-вэн дадут, и приятель, мастер на любые фокусы, и всё необходимое под рукой». «Согласен», — кивнул Кит. «Но для этого надо быть гением». «Так вам рассказывать дальше или слушать надоело?»